Глава 16. То за это. Савенков тяжело расставался с похмельем. Снилась какая-то гадость. Черти, духи, Вологодская пересылка, Запутанные многоходовочки в транзитной камере, Интриги воров И сцена опускания бешеного, В которой вынуждены были принять участие все политические. Утром Ощупав перед зеркалом опухшее лицо, он понял, что хмель и зашел. Первым делом Савенков наказал Марии нагреть воды. До зуда по всей шкуре хотелось залезть в лохань и смыть пот давешних похождений. Он курил возле крыльца, когда скрипнула дверь. На веранде протряслась за занавесью дамская голова, и на улицу вышла Аполлинария Львовна. Савенков приветствовал ее весьма учтиво, галантно перевернув папироску в кулак таким образом, что сделалось совсем незаметно. Он был удивлен столь ранним ее появлением и ожидал нагоняя. Было известно, что графиня временами капризничает, а в один прекрасный день категорически перестала выносить табачный дым. И хотя последнее продлилось недолго, впечатление у всех оставило. «Ада для Антона – настоящее стихийное бедствие», – начала Аполинария Львовна тоном опечаленной матери. Савенков заметил, что ночью она не сомкнула глаз. «Принципиальная девица», – продолжила графиня Морозова-Высоцкая. «Мы рассматривали ее кандидатуру для посвящения. Если бы не их тесная связь с Ежовым, Она давно была бы принята в число тех, кого бедняга Вульф с присущей ему вульгарностью именует нижними. «А что бедняга Ежов?» «Лучше найти другого», — отринула его кандидатуру графиня. «Не доверяете Вульфу?» — прищурился революционер. Пальцы у него вовсю припекало. «Он скоморох, представитель, так сказать, моральных меньшинств, с которыми можно дружить». Но с которыми не следует работать. На момент нашего расставания он с щепетильностью не отличался. Савенков замялся, но тут же отрекомендовал. Однако человек был неплохой, а Полинария Львовны его уверенности не разделяла. Он и сейчас, к сожалению, великовозрастный озорник. Печально, Борис Викторович, со скорбью заметил о графине. Дружественный инициативный глупец опаснее умного врага. В последнем хотя бы способно пробудиться жалость. Ежов разболтает ненарочно и даже не огорчится потом, потому что не способен испытывать глубокие чувства, но быстро забудет, ибо у дураков короткая память. Полагаете, он может оказаться сотрудником охранки? Сотрудником? Навряд ли. Болтуном? «Скорее всего. У вас из кулака идет дым». Савенков наконец-то избавился от окурка, метнул под ноги и раздавил каблуком. «Кроме Ежова и Ады Зальцберг, которые не обнаружили в себе должных качеств, нам срочно потребны другие люди, которые могли бы оказаться полезными для подпольной борьбы». «Я не совсем понимаю, графиня». Боюсь, что Ада, каким бы хорошим человеком она ни была, годится только на роль сиделки. А нам не помешал бы специалист с техническим образованием, а лучше два. В последнее время в наших рядах наблюдается недостаток инженеров. И порекомендовать подходящего никто не может. У вас есть кто-нибудь на примете, Борис Викторович? Человек надежный, разбирающийся в механике. Готовый работать за идею и жить в озерках, не оставляя надолго машину без присмотра. Место в доме найдется даже двоим. Ловя момент, когда хозяйка дачи обратилась к нему с важной просьбой и заговорила о жизненном пространстве, находчивый юрист воспользовался принципом «то за это». Как умер Штольц? С горла кровью и зашел, на полу и нашли. Вы, верно, не желаете занимать его комнату? Мне как-то не совсем уютно по утрам наступать на кровь мертвеца босыми ногами. Устроим комнату внизу, вы только приведите верных людей. Надежных инженеров у меня едва ли отыщется в должном количестве. Просьба поставила Савенкова в тупик, но ненадолго. Впрочем, есть товарищ. Толковый слесарь из разночинцев. Знаю его по Петербургскому союзу борьбы. Насколько мне известно, он не задерживался за участие в каких-либо акциях и беспорядках. Человек верный делу. Холост. Может бросить работу, если его увлечь. Выпивает. В меру. Как вы можете охарактеризовать его в двух словах? Полезный и незаметный. «Я просила бы вас обратиться к нему, но для начала не от лица ячейки, а как бы от себя лично. Узнать, готов ли он в принципе. Если ваши отношения допускают такую возможность», — добавила графиня, словно не до конца уверенная в том, стоило ли ей об этом просить беглого сыльного. «Благодарю за доверие. Предложение чрезвычайно лестное». «Но в настоящий момент я стеснен в средствах на насущные расходы», едва сдерживая восторг, ответил правозащитник. «Вопрос наличных мы уладим. Обещайте не заходить к супруге, как бы вам этого ни хотелось. Если вы приведете на дачу филеров, погубите большое дело, которое только начинается. Поклянитесь родными и близкими, поклянитесь своими детьми» приказала Аполлинария Львовна. Савенков на секунду замялся, но лишь на секунду, чтобы исключить из списка младшую дочку. Детьми классы ему еще не приходилось, даже сильные террористы не требовали от него подобного поступка. Однако графиня, лишенная радости материнства, была опьянена нигилизмом, исходящим от бесов, и не видел разницы в предмете священного залога. А может быть, голова в подвале подучила испытать его преданность. Молодой революционер вынес проверку на любовь с честью. «Пусть жена моя от голода умрет, а сына расстреляют, если я нарушу святые правила конспирации», — горячо заверил Савенков. Графиня с пониманием кивнула, принимая зарок.